Когда колонна тронулась в путь, солнце уже достигало зенита. Было жарко. Сквозь невидимые щели в машину пробивалась пыль и смешиваясь с потом заставляла тучного штандартенфюрера проклинать и русскую жару, и русские дороги, и, естественно, русскую войну. И лишь когда машина оказалась на небольшом перевале, с которого где-то вдалеке в взоре между вершинами двух холмов сверкнул своей голубезной речной залив гредер облегчённо вздохнул и окинул взглядом окрестности там внизу дорога заползала в зелень садов и лениво петляла между изумрудной красоты склонами холмов чем-то неуловимым этот край напоминал гредеру предгорья где-нибудь в Баварии или Австрии. Мне казалось, ничто не способно помешать ему остановить машину, пройтись по перевалу, посидеть вон на той плоской шлемоподобной вершине холма. Возможно, он так и поступил бы, если бы не всё нарастающее раскаты артиллерийской канонады, доносившейся откуда-то с юга, из тех мест между Подольском и Ямполем. Гредер даже успел запомнить названия этих городков, где располагался укрепрайон. И похоже, что сейчас там разгоралась настоящая артиллерийская дуэль. Глядя на то, как сидевший впереди рядом с водителем, Гредер всегда предпочитал покоиться на широком и более безопасном заднем сиденье. Адъютант его зябко поёживается. Стандартен Фюрер подумал, что, наверное, он слегка поторопился со своим переездом. И хотя вряд ли русские способны сейчас на масштабный контрудар с форсированием такой большой реки, некая опасность оказаться либо под русскими бомбами и снарядами, либо под огнём русских диверсантов всё же существовала. Воспользовавшись тем, что навстречу поднимались три санитарные машины какого-то румынского госпиталя, Гредер приказал водителю свернуть с дороги, чтобы пропустить их, и, пренебрегая опасностью, все-таки вышел из машины. А ведь о трагедии гигантского дирижабля Гинденбурга мне напомнил именно он, Штубер, вдруг вернулся к призабытой истории штандартенфюрер. Причем так и не объяснил, почему он вдруг завел об этом речь. Неужели его штубера тоже пытаются привлечь к расследованию этой катастрофы? Хотя какое к дьявлу расследование? Дело давно закрыто? Единственное, что Грейдеру удалось установить уже после их разговора с бароном, так это то, что к осени 38-го года... В группу по расследованию причин трагедии Дирежабля был включён и отец Вилли Штубера, ныне уже генерал-майор барон фон Штубер. Но это было под занавес, перед тем, как в декабре того же 38 года расследование было прекращено по личному указанию фюрера, которому надоело выслушивать бесконечные догадки, версии и подозрения. Однажды, выслушав очередной доклад по расследованию этой катастрофы, он грохнул колком по столу и заорал: "Сейчас мне ясно только одно: что мы опозорились в глазах не только наших потенциальных противников Соединённых Штатов, но и в глазах всего мира. Если уж мы оказались в состоянии создать такой геранский воздушный корабль, то надо было позаботиться о его охране". «Но ведь охраной занималась СД, а расследованием занимается Гестапо», возразил Геринг, пытаясь отвезти от себя Ганев фюрера. «Кстати, за его безопасность отвечал лично штурман фюрер СС, он же сотрудник службы безопасности СС Арнольд Греддер». И вот тогда Гитлер произнес так и оставшуюся для многих загадочную фразу, которая на долгое время заставила умолкнуть всех желающих вписать катастрофу на нерасторопность Греддера. Греддера, этого офицера СД, не трогать, резко предупредил он. Почему всё расследование сводится к доказательствам неродивости Греддера? Неужели может это он взорвал ваши делижабль? Нет? Тогда в чём дело? Я лично беседовал с Грэдером и требую, чтобы этого офицера СД оставили в покое. Именно это требование, которое с тех пор стало чуть ли не девизом родового герба штурманфюрера, да тогда еще штурманфюрера СС, Грэдера не трогать, служило щитом, о которой сказали, разбивались все попытки его тайных и явных недругов не то чтобы списать на него всю вину за аварию Гинденбурга, но даже вызывать его на допросы в качестве свидетеля. В всяком случае, при любой попытке заговорить с ним на эту тему, члены следственной комиссии всякий раз вынуждены были ретироваться после заявления Греддера. Всё, что мне было известно по этому вопросу, я уже изложил письменно, а также в личной беседе с фюрером. После нашей встречи фюрер лично в присутствии Гейринга приказал этого офицера не трогать, и это был веский аргумент. "Дорога свободна", попытался вырвать его из водоворота воспоминаний адъютант. Пора двигаться. Нам бы следовало оказаться в новой резиденции до того, как настанут сумерки. Именно так, Шушнинг. До того, как мир в очередной раз окутает сумерки. Но даже если бы он все же погрузится в этот мрак, — мысленно продолжил Гредер, — то и там, во мраке, последует окрик фюрера «Гредера не трогать».